Глава 16. Под ладгалейном оказался целый мир. Нет, поправила себя кара, не мир, но нечто, казавшееся почти таким же большим, если не больше царственного королевства там, высоко над головой. Внушающее любопытство и тревогу фигура того, кто должен был быть невероятно старым горозоном, вела девушку от одного запутанного коридора к следующему, и к следующему, и так далее пока у нее не закружилась голова, и она оставила мысль запомнить дорогу. Они взбирались вверх и спускались вниз по ступеням, входили в бесчетные двери, шагали по каким-то комнатам, пока Горозон, наконец, не привел волшебницу в единственные освещенные и обставленные приличной мебелью покои. Там он велел ей спать. Кара даже не помнила, как легла, но теперь она обнаружила, что покоится в мягкой постели, глядя на роскошный узорный полок. Она полагала, что ее каюта на борту королевского щита – лучшее помещение, в котором она когда-либо жила. Но эта комната не шла с той коморкой ни в какое сравнение. Элегантная, чистая мебель, словно из какого-то другого места и времени. Выглядела так, словно сделана только вчера. Огромная деревянная кровать сверкает полировкой, свежий просто не похрустывает на мраморном полу, ни пятнышка. На стенах висят богатые гобелены, выбранные определенно по вкусу визжири, Фантастические создания и изумительные магические картины, созданные искусным художником. Если не считать того, что она сейчас пленится в логове, быть может, опасного сумасшедшего чародейка чувствовала себя как никогда уютно. Она боялась находиться здесь, хотя легенды всегда говорили о брате Бартука как о меньшем из двух зол. Он, тем не менее, оставался не только честолюбимом Вежире, повелевавшим демонами, но и человеком, явно потерявшим за многие века свой разум. Кара удивлялась, как ему вообще удалось прожить так долго. Немногочисленные записи, подобных мощных продлевающих жизнь заклинаний всегда подразумевали вызов на подмогу неземной энергии. если Гаразон вновь ради себя обратиться к демонам, несмотря на его постоянное уверение в обратном, это не только объяснило бы его нынешнее состояние, но и дало бы Кари еще одну причину поторопиться выбраться отсюда до того, как он вернется. как была в одежде волшебница, так и выскользнула из постели и немедленно направилась к двери. Бессмысленно проверять, наложил ли Горозон на нее заклятие, ибо все его пристанище до такой степени пропитано магией, что девушка удивлялась, как это чудотворцы на сотни миль вокруг не чуют ее присутствия. И вновь та же магия могла объяснить, отчего этого не происходит. Если хотя бы малая доля ее направлена на укрытие жилища Горозона, тогда и величайший маг в мире может стоять на самом пороге и не замечать, что творится у него под ногами. Решив рискнуть, Кара повернула ручку, только чтобы обнаружить, что дверь не поддается. Она попыталась снова, с тем же унылым результатом. Ее не слишком удивило, что она заперта, но истина, тем не менее, жутко расстроила Кару. С самого начала преследования колдунья раз за разом попадала в ловушки и теперь вот не знает, получится или нет сбежать из этой тюрьмы. Не желая сдаваться, Кара прикоснулась к дверной ручке и пробормотала отворяющее заклинание. Это была слабенькая формула, корни которой уходили в магию стихии Вежири, но последователи Рашмы находили ее одним из немногих полезных творений веры соперников – Попытка наверняка провалится, но другие способы покинуть комнату, не требующие заклинаний, Кари просто не приходили в голову. Ручка повернулась. Обескураженная, неожиданным успехом, девушка чуть не выпала в открывшуюся дверь. Но нет, она вдохнула поглубже и осторожно выглянула в щель, озирая коридор. Не заметив никаких признаков опасности, темная волшебница бесшумно выскользнула наружу. Она осмотрелась, пытаясь вспомнить, с какой стороны пришла сюда, и после короткого внутреннего спора с собой Кара повернула направо и побежала. Коридор оканчивался лестницей, ведущей наверх, обнадеживающий знак. Кара взлетела по ступенькам, уверенная, что если следовать в этом направлении, в конце концов, дорога назад отыщется. Лестница кончилась через два пролета – перейдя в широкий коридор. Убедившись, что горозона поблизости не видно, колдунья, крадучись, стала двигаться по просторному проходу. Хотя комната, в которой она спала, была весьма роскошной, коридоры здесь выглядели чрезвычайно строгими, и лишь случайные двери нарушали их монотонность. Стены вокруг заливал странный желтый свет, источник которого оставался неясен. Он исходил словно отовсюду сразу. Факелов тут не было, и поставить их было бы некуда. Торопясь, Кара иногда чувствовала острое желание открыть одну из дверей, но знала, что тогда потеряет время и не отыщет путь так быстро, как ей хотелось бы. Любое промедление могло дать Горозону время обнаружить, что она пропала. Хотя колдунья и хотела узнать больше о безумном маге и его святая святых, Она желала сделать это на своих, а не на его условиях. Впереди коридор резко сворачивал вправо. Кара ускорила шаг, надеясь, что смена направления означает, что она нашла дорогу наружу. Колдуня молилась, чтобы где-нибудь в конце замаячила еще одна лестница или, еще лучше, настоящий выход. Вместо этого она наткнулась на голую стену. Проход кончался в нескольких ярдах от своего начала. Приложив обе руки к стене, колдунья проверила ее на магию и даже на прочность. К сожалению, барьер перед ней оказался таким же непробиваемым, каким и выглядел, хотя никакой причины его существования она отыскать не сумела. Отступив, Кара изучила единственное оставшееся направление. Возвращаться к лестнице смысла не имело. Значит оставались только двери, хотя они вряд ли выведут из жилища Горозона. Она подошла к первой и осторожно приоткрыла ее. С тем, как ей до этого везло, Кара боялась, что очутиться прямо в покоях древнего вижире. За дверью обнаружился длинный извилистый проход. Это что за фокусы? — прошептала она про себя. Неужели настоящий путь зависит от дверей, а не от основных коридоров. Вот и доверяй слабоумному хозяину создать себе подземное жилище, каким немыслимым образом он все устроит. Возбужденная кара ночная тень заспешила по тайному коридору, не позаботившись даже затворить за собой дверь. Где-нибудь в конце она найдет выход, а там уж как-нибудь отыщет путь назад в старое здание или какой-нибудь другой тайный вход в Ладгалейн. Вместо этого Кара обнаружила еще одну дверь. Выбора у нее не было, пришлось открывать. Не нужен ей очередной проход. Однако теперь Кара надеялась на успех. Она прошла уже немало. Должен же лабиринт Каразона где-то завершиться. Следующий коридор радостно поприветствовал девушку. То, что он напоминал тот широкий коридор, который Кара давно уже покинула, не встревожило ее. Конечно, они должны быть похожи. В конце концов, их же создал один и тот же псих. А потом она увидела слева открытую дверь. Усталая колдунья подошла к проему с огромным трепетом. Она заглянула внутрь, надеясь, что ее догадка ошибочна. Тот же самый кривой коридор, по которому только что прошла кара. Трегаул, выведи меня из этого безумия». Как мог проход возвратиться к своему началу? Кара на миг прикрыла глаза. Ее вдруг озарило. Эта дверь и та, через которую она вернулась, расположены на противоположных стенках коридора. Как она могла перепрыгнуть пустое пространство? Это же совершенно невозможно. Немедля Кара направилась к одинокой двери слева. Если она не выведет куда-то в другое место, а вернет ее в этот же коридор значит, причудливое царство Горозона в итоге победило. Однако, к облегчению девушки, дверь вела просторный покои с двумя широкими лестницами и парой высоких бронзовых дверей, украшенных дивными узорами в виде драконов. Мраморный пол сиял чистотой, на каменных стенах висели гобелены. Кара шагнула в комнату, решая, что выбрать – двери или лестницы. Двери выглядели более заманчиво, поскольку находились прямо напротив нее. Но и лестницы привлекали чародейку, ведь любая из них могла вывести на поверхность. Слабый звук над головой заставил Кару поднять глаза, и девушка замерла от увиденного. Высоко, очень высоко над ней в кресле сидел Гаразон, беловолосый колдун, бормоча что-то про себя, ел за длинным столом. Шум, услышанный Карой, был ударом ножа, опущенного стариком на золотое блюдо с дымящимся мясом. Даже отсюда, снизу, Кара чувствовала сочный аромат. Пока она наблюдала, горозон потянулся к кубку с вином и надолго припал к нему, не уронив ни капли. Этот трюк престарелого вижире особенно поразил колдунью, не потому что она не ожидала, что сумасшедший старик умеет себя вести за столом, но потому что он проделал все это, сидя вверх тормашками на потолке. В сущности, вся картина висела вверх ногами, и все же ничего не падало каре на голову. Кресло, стол, полные еды блюда, даже длинная борода горозона – все бросало вызов природе. Обведя ошеломленным взглядом потолок, темная волшебница даже заметила двери и лестницы, которые вполне подошли бы старику в его нынешнем положении. Если бы не Горозон и сервировка, выглядело бы все так, будто девушка смотрит в зеркало на потолке. Продолжая пить, Горозон запрокинул голову, или, скорее, опустил ее, и, наконец, заметил обескураженную молодую женщину. «Иди, иди», – позвал он ее, – «ты опоздала. Мне не нравится, когда люди опаздывают». Испугавшись, что он может использовать свою силу, чтобы втащить ее на потолок, возможно, навсегда уничтожая надежды на побег, Кара метнулась по залу, к бронзовым дверям. Они должны вывести куда-то за пределы его владений. Должны. Бросив последний взгляд на захватившего ее в плен старца, Кара толчком распахнула ближайшие створки и рванулась в проем. Если она просто будет опережать его... А, хорошо, отлично. Садись здесь. Вот здесь. Горазон смотрел на нее с другого конца длинного изящного стола. Идентичного тому, за которым она только что его видела. Только на этот раз стоял он не на потолке, а нормально. На полу. В центре комнаты, в которой девушка так стремительно влетела. Те же самые блюда. Тоже вино перед ним. За спиной мага двери и лестницы. Совсем как те, что висели над покоями внизу, теперь служили спуском к гаразону и его трапезе. Не в силах справиться с собой, Кара посмотрела на потолок. Лестница и двери вверх ногами встретили ее взглядом. Одна из бронзовых створок стояла открытой, словно кто-то в спешке распахнул ее. — Да защитит меня Рашма, — пробормотала Кара. — Садись, девочка, садись. Сердился Горозон, очевидно, понятия не имеющий о ее замешательстве. «Время кушать! Время кушать!» И не зная, что еще можно сделать для своего спасения, колдунья повиновалась. Буря накрыла пустыню. Безбрежный океан черных клубящихся туч, бушующий в небе с востока до запада, насколько хватало глаз. Расвело. Но начавшийся день был сумрачен, как после заката. Кто-то мог бы принять это грозное небо за дурное знамение, но командующий Августа Злорадный видел в нем лишь знак, что пришло его время, и настал его судьбоносный день. Ладгалень лежал впереди, и в городе, генерал знал, спрятался сейчас дурак, напяливший великолепные доспехи. Его великолепные, прославленные доспехи. Ксазекс убедил его в последнем. Куда еще мог отправиться чужак? Ветер усиливался, давая понять, что ни один корабль не выйдет сегодня в море. Он должен быть все еще в городе. Генерал изучал латгалейн с вершины высокой дюны. За ним, невидимая взглядом врагов, терпеливо ожидала слова господина демоническое войско злорадного. Благодаря особому заклинанию, зловещее создание – все еще носили оболочки людей, хотя они, несомненно, могли впоследствии избавиться от них. Человеческое обличие нужно было им, чтобы перейти из преисподней на уровень смертных. Однако все это не тревожило злорадного. В данный момент его устраивало, чтобы враги думали о его крохотной армии как о простых смертных. Это делает командиров Ладгалейна самоуверенными и заносчивыми. Они воспользуются тактикой, которая быстро истощит их силы ради быстрой победы, но поступая так, они просто станут заложниками бойни, который злорадный уже предвкушал. Ксазакс присоединился к человеку, богомол наконец-то выполз на свет, если так можно назвать мрак перед бурей, после столь длительного отсутствия. Что-то в этом задело любопытство генерала. Из всех демонов, стоящих сейчас рядом с ним, Ксазекс явно был самым влиятельным, и все же коварное насекомое двигалось так, словно боялась, что в и этот пасмурный день кто-то может его увидеть. Что ты тут крадешься? Чего боишься? Подозрения злорадно выросли. Ты ожидаешь чего-то, о чем мне было бы лучше знать? Этот ничего не боится фыркнул богомол, яростно работая жвалами. «Ничего». Однако, чуть снизив тон, он добавил, «Этот просто осторожен». «Ты действуешь так, будто ты испуган». «Нет, ничего». Командующий злорадный снова припомнил и сопоставил реакцию Ксазакса на имя Ваала и тот факт, что землю под ладгалейном считали местом гробницы свирепого демона. Могут ли эти диковинные сказки оказаться правдой?» Решив, что выяснит причину беспокойства демона позже, генерал снова посмотрел на Латгалейн. Город стоял, ни о чем не догадываясь. Маленький отряд войска султана объезжал стены в раннем утреннем патруле. Всадники располагались так, что могли заметить злорадного с войском даже с этого расстояния. Но они исполняли долг с твердой уверенностью, что никто не решится напасть на город, особенно со стороны пустыни. Ладгорень больше опасался атаки с моря, а в такой ненастный день, как сегодня, вероятность этого была бесконечно мала. «Позволим патрулю подойти так близко, насколько это только возможно», — сообщил начальник Богомолу. «Тогда мы их возьмем. Я хочу посмотреть, как действуют твои воины до того, как мы войдем в город». Копыта коней взметали землю за пределами городских стен. Злорадный смотрел и ждал зная, что курс всадников вскоре приведет патруль туда, где он хочет их встретить. «Лучники, приготовьтесь!» Ряд фигур с нечеловеческими глазами сделали шаг вперед. Хотя они лишь внешне напоминали людей злорадного, демоны каким-то образом сохранили знания и умения своих жертв. Лица, на которые глядел Августа злорадный, были лицами его лучших лучников. А теперь демоны докажут, что они могут или не могут стрелять так же, как люди, или, что предпочтительней, лучше людей. «По моему сигналу», – приказал генерал. Солдаты натянули луки, Ксазекс произнес одно слово, и наконечники стрел запылали. Всадники в тюрбанах приблизились. Злорадный завернул своего коня так, чтобы неприятель лучше видел его». Один из защитников города заметил одинокого всадника и крикнул остальным. Вооруженный патруль в сорок душ повернул к чураку. «Приготовиться!» Командующий пришпорил лошадь, заставив животное сделать несколько шагов в сторону неприятеля. Они, в свою очередь, перешли на шаг, что означало, что стражники на стороже. И вот, наконец, солдаты Ладгалейна приблизились к командующему злорадному настолько, что он решил, пора. Огонь! Даже вой ветра не смог заглушить ужасающий свист пущенных в полет оперенных стрел. Дождь смерти, неустрашившийся буря, пролился на врага. Первые стрелы достигли цели, некоторые промахнулись. Злорадный видел, как погиб один всадник. Горящая древка пробила нагрудную пластину, словно той и не существовало, и погрузилась глубоко в тело человека. Но поразительней всего было то, что солдата вдруг охватило пламя. Труп упал с напуганной, шарахнувшейся лошади, попав под копыта другого скакуна, вставшего на дыбы и сбросившего своего седока земь. Еще одно острие вонзилось в ногу стражника, и эта рана превратилась в новый кошмар, тоже взорвавшийся огнем. Вопящий солдат яростно замолотил себя по ноге, который поглощал разрастающийся огонь. Его конь прыгнул, избавляясь от бедолаги. Но даже теперь пламя, уже обвившееся вокруг талии жертвы, не угасло. Из примерно 40 патрульных, по крайней мере, треть погибла сразу. Люди умирали, охваченные огнем. Несколько лошадей тоже бились в агонии. Остальные солдаты пытались усмирить своих взбесившихся жеребцов. С улыбкой на лице Августа Злорадный повернулся к орде демонов. Второй и третий ряды. Наступление и атака. От боевого клеча, вырывающегося из глотки тех, кого он вызвал, у любого пробежал бы мороз по коже. Но генерала лишь объял дикий восторг. Волна воинов-демонов захлестнула дюну. Как и бывшие солдаты Злорадного, они соблюдали строй и порядок. Но в их движениях Просматривалась свирепость, и нечеловеческое вожделение звучало в непрекращающихся криках. Числом они превосходили всадников, но не настолько, чтобы при обычных обстоятельствах патруль не попытался бы сражаться за свою свободу. Один из офицеров заметил хищную стаю и выкрикнул предупреждение: Выжившие патрульные немедленно повернули клад голейну, однако злорадный не собирался отпускать их. Взглянув на лучников, он дал команду к следующему залпу. На этот раз стрелы далеко опередили его противников, словно бы намеренно. Мгновением позже песок перед отступающим патрулем взорвался огнем. Стрелы вонзились в землю, поджигая ее. Несколько бесценных секунд и стена пламени отрезала все надежды на спасение. И этих секунд демонам хватило, чтобы настичь неприятеля – Размахивая мечами и копьями, они окружили всадников. Несколько людей и лошадей упали исколотыми, будто подушечки для булавок. Стражники оборонялись, рубя нападающих. Одному удалось нанести удар, ставший бы для человека смертельным, но нечестивый воин злорадного абсолютно не обратил внимания на клинок в своем боку, стаскивая ошеломленного солдата с его жеребца». Патрульный офицер пытался организовать оборону, два демона выволокли его из седла. Бросив оружие, они голыми руками сорвали с человека доспехи, а потом и плоть под ними. «Они полны энтузиазма», — заметил Ксазакс с некоторым изумлением. «Хорошо бы они при этом помнили, что я велел сегодня утром». «Они помнят». Один из немногих выживших рванул в сторону ладгалейна. Демон схватил его за ногу и повалил бы на землю, но другой вдруг оторвал своего товарища от злополучного всадника, давая возможность человеку спастись. «Видишь, этот обещал, что они будут повиноваться твоим приказам, полководец». «Значит, как только расправимся с остальными, мы двинемся вперед. Ты, полагаю, останешься позади?» «Пока да, полководец». Ксазекс считал, что без правдоподобного человеческого обличия он будет слишком бросаться в глаза в этой первой битве. При дневном свете демон не мог создать достоверную иллюзию человека, как той памятной ночью. Фактически, если бы командующий злорадный изучил скрытое тенями лицо часового предателя, заведшего его в ловушку, он бы увидел, что настоящие черты на нем отсутствуют, а есть всего лишь намеки. Злорадный не понимал, отчего в поведении демона было заметно колебание, но он решил, что поговорит с демоном позже, ведь подобная беседа может и подождать. Доспехи взывали к злорадному, все, что нужно сделать, чтобы добыть их, это взять город. Боня продолжалась, Число патрульных с каждой секундой стремительно сокращалось. Еще минута, и все будет кончено. Истинная природа войска злорадного становилась все очевиднее. Демоны наваливались на солдат, обильно орошая песок чужой кровью. К тому времени единственный выживший уже достиг ворот Латгалейна. За стенами надрывались горны, предупреждая всех о нападении на империю. Отлично, пусть теперь увидят нас. Командующий высоко поднял руку, и в ней вырос угольно-черный меч, тот же, которым он сражался с демонами-скоробеями. Вперед! Зарокотали тучи, полыхнула молния. Армия генерала Золорадного выкатилась из укрытия. Внизу строились второй и третий ряды, потрепанные не больше, чем прежде. Празднество кровопролития – хорошенько встряхнуло демонов, заставив их несколько утратить человеческий облик. Но поскольку они беспрекословно подчинялись своему командующему, генерал мог простить эту маленькую оплошность. Свирепый ветер взметнул плащ злорадного. Тот поправил шлем и пригнул голову, защищаясь от клубящегося в воздухе песка. Небо все еще не сулило дождя, но даже ливень и град не остановили бы генерала сейчас. Должно быть, среди горожан уже бушует паника, однако солдаты наверняка в данный момент изучают приближающиеся войско и уверены, что несмотря на полное уничтожение патруля, противника слишком мало, чтобы он представлял собой реальную угрозу. У них есть выбор – либо вести оборону на стенах, либо послать более многочисленный отряд отомстить за страшные смерти товарищей, который наверняка в красках описал уцелевший стражник. Разбирающийся в людских эмоциях Августа Злорадный предвидел, что защитники города изберут второй вариант. выстроиться цепью. Адское войско растянулось, постепенно образуя два внушительных ряда. Командир Латгалейна должны предположить, что противник старается выглядеть более грозным. И те же командиры обязательно подумают, как глупы нападающие, если надеются на столь очевидный трюк. Лад Галейн подождет, не появится ли за первым отрядом второй. Они станут судить о подобной возможности по тому, насколько близко осмелится злорадный подтянуть свое войско городским стенам. Затем офицеры будут решать, Стоит ли рисковать, сминая первую волну, чтобы успеть отступить, пока не прибыла подмога? Порядок в рядах демонов начал сбиваться, но большей частью они держали строй. Их новый полководец пообещал много крови, много плоти, которые можно увеличить, и одно это уже держало их под контролем. У них был лишь один приказ, после того, как падут стены города немедленно привести к злорадному человека в кровавых красных доспехов. Со всеми остальными они вольны делать все, что им угодно. Когда генерал и его войско проделали полпути от растерзанных трупов невезучего патруля до ворот знаменитого королевства, на укрепленных стенах вырос ряд фигур в тюрбанах с луками. Они стремительно выпустили ураган стрел, точно накрывший первую линию атакующих, включая и самого командующего. Однако любая падающая на злорадного стрела взрывалась короткой яркой вспышкой, рассыпаясь в прах до того, как успевала прикоснуться хотя бы к лошади. Таким образом исчезла десятка-два стрел. Лучники, несомненно, пытались расправиться с вражеским лидером как можно скорее. И все же вокруг него войны падали один за другим, с торчащими из шей, из боков, даже из голов древками. Дождь стрел положил первый ряд и многих из второго, нанеся потенциальному полководцу ощутимые потери, лишив его почти половины подчиненных. Молнии заплясали над Ладгалейном, словно отмечая следующую фазу мести защитников города. Ворота открылись, и большой отряд суровых закаленных воинов, пеших и конных, в боевом порядке рванулись к остаткам захватчиков. Солдаты в тюрбанах растянули ряды, создав цепи не только длиннее, чем у злорадного, но и в несколько раз шире. Как злорадный и предполагал, защитники стен не удовлетворились потерями противника. Они хотят разделаться с ним, заставить заплатить за гибель товарищей и в то же время заработать для себя немного славы. «Идиоты!» буркнул генерал, пытаясь сдержать ухмылку. «Пылкие идиоты!» Командующий злорадный не стал отступать. В обычном сражении это стоило бы ему еще дороже, чем отчаянное наступление. Но его люди погибли бы, зная, что забирают с собой и врагов, или так, по крайней мере, должны были думать командиры Ладгалейна. И когда неприятель устремился в атаку, Злорадный подал знак одному из своих уцелевших воинов, тому, кто сжимал в руках боевой рог. Адский солдат поднес костяную трубу к губам и дунул, выбрасывая на поле боя скорбный пронзительный крик рога. Из песка поднялись те, кто считался мертвыми. Демоны командующего со Злорадного бросились вперед, невзирая на нанесенные стрелами раны. Фигуры в броне выдергивали торчащие из горла и глаз древки, шагая навстречу ошеломленным защитникам города. Кое-кто из людей с жуткими воплями уже повернул обратно, только чтобы столкнуться со скачущими и бегущими за ними. Ряды бойцов в Чалмах замедлили ход, запнулись, и ужасающее зрелище открылось каждому солдату передней линии. Злорадный взревел, заглушая голосом гром: их!" «Бей их всех!» Демоны взвыли и обрушились на многочисленных, но всего лишь смертных врагов. Они терзали людей. Адская сила оторвала руки, ноги и головы у тех, кто оказался поблизости. Бесстрашные защитники Латгалейна погибли ужасной смертью. Одни рассеченные пополам мечами, другие разодранные на части когтями под аккомпанемент криков умирающих клинки и пики не причиняли вреда войску генерала, хотя иногда демоны все же падали. Но, несмотря на незначительные потери один или два бойца, равновесие явно нарушилось. Тела защитников грудами скапливались перед задними рядами, еще не сознающими жуткой правды и невольно толкающими своих товарищей в ненасытную утробу смерти. За стенами затрубил рог и новый град стрел посыпался на нападающих. К несчастью, новый залп не принес успеха и даже внес свой вклад в непрекращающуюся гибель защитников, многие из которых пали жертвами своих же лучников. Почти сразу после первой волны стрел рок зазвучал снова, трубя отбой, но несколько десятков солдат уже полегли безвозвратно. Злорадный сражался среди своих демонов наравне с адским легионом. Черный клинок прорубал кровавые бреши в рядах врагов, не задерживаемый ни панцирями, ни костями. Вскоре даже его чудовищное войско очистило вокруг командующего пространства. Жестокость генерала сравнялась со свирепостью демонов. Черные доспехи злорадного с головы до пят окрасились темно-красным – что лишь подталкивало его к еще более лютым действиям. И тут земля под ним буквально взорвалась. Конь тяжело упал, погибнув мгновенно. Более удачливый командующий приземлился в нескольких ярдах от несчастного животного. Взрыв, убивший бы любого обычного человека, всего-навсего оглушил злорадного на несколько секунд. Поднявшись, он взглянул на стены и увидел пару фигур в балахонах, Без сомнения, Вижири, служащий молодому султану. Злорадный ожидал, что Ладгалейн бросит на него магию, но генерал так увлекся резней, что совсем забыл об этом. Его охватила ярость, какой он никогда еще не испытывал. Он вспомнил Вижун, вспомнил, как провели его Горозон и остальные, загнав его адское войско в ловушку. «Только не в этот раз». Августа злорадный вскинул в воздух кулак, выкрикивая слова, которых не знал прежде. Небеса над его головой готовы были разверзнуться. Свирепый ветер хлестнул зубчатую стену в том месте, где стояли колдуны. Те, кто наблюдал, видели, как пара, беспомощно барахтаясь, взлетела высоко в воздух, вероятно, пытаясь сотворить контрзаклинание. Полководец резко опустил кулак. Двоих дико в вижире швырнуло на землю, словно ими выстрелили из гигантского лука. Когда рухнули колдуны, даже демоны попятились. Так поражены они были этой жуткой силой, с которой эта пара ударилась о землю. Только злорадный наблюдал за всем с глубоким удовлетворением. Первый шаг к мести за его потери в визжуне были сделаны. То, что его воспоминания так смешались с воспоминанием Бартука, что он не мог больше различить их, уже не приходило ему в голову. Есть лишь один кровавый полководец, и он стоит сейчас у ворот трепещущего города. Взгляд его упал на одного из павших защитников, офицера высокого ранга. Перед рухнувшим на колени бородатым воином стоял демон в черном, готовясь нанести решающий удар вражескому командиру. Генерал Злорадный действовал быстро, призвав свой магический меч и вонзив его в спину ошеломленного демона. Чудовищный воин взвизгнул, тело его в черных доспехах затряслось и стало съеживаться, пока от него не осталась лишь тонкая корочка и сохшей плоти на костях. От рассыпающегося трупа поднялся столб зеленого дыма. Тут же развеянного ветром. Перешагнув груду костей и железа, злорадный направился к только что спасенному им офицеру. Генерал знал, что демон не остановился бы, а потеря одного из своих приспешников ничего не значила для военачальника. начальника. После лад Галейна он сможет созвать всех тварей ада. Ослабевший офицер попытался сопротивляться но одним мановением руки злорадный послал оружие противника в полет, окончившийся в глотке одного из защитников. Он схватил беспомощного офицера за горло и притянул к себе, встаивая его на ноги. «Слушай меня, и останешься жить, дурак. Ты можешь убить меня прямо сейчас». Усилив хватку, злорадный продолжал сжимать пальцы, пока боец едва не задохнулся. Потом он немного отпустил, позволяя человеку глотнуть воздуха. «Твоя жизнь и жизнь всех, Влад Галей, не мои. В данный момент только одно может спасти тебя. Только одно». «Что?» — выдохнул пленник куда более осмысленно. «В городе есть чужак. Человек в доспехах цвета крови, покрывающий сейчас нас обоих. Крови, которая, быть может, еще побегает по твоим жилам». «Доставь его мне, вытолкни из ворот и пошли ко мне». Он видел, как командир подсчитывает в уме преимущества и недостатки предложения. «И ты? Ты тогда прекратишь этот бой?» «Я прекращу бой, когда получу то, что хочу. А пока я не увижу его, Ладгалейн не увидит мира. Подумай хорошенько об этом, потому что ты уже убедился, что ваши стены...» Для меня не преграда. Человек размышлял недолго. Я, и я согласен. Тогда иди. Генерал презрительно отшвырнул от себя офицера, сделав знак удалиться паре солдат демонов, уже изготовившихся зарубить неприятеля, и добавил, обращаясь к вражескому командиру: "Труби отступление. Те, кто войдут в ворота, уничтожены не будут, а те, кто замешкается, послужит отличной пищей для воронов-падальщиков. Это все, что я могу тебе гарантировать. И будь благодарен, что получил так много. Офицер, спотыкаясь, побежал к Ладгалейну. Злорадный смотрел, как он машет руками, объясняя что-то дозорным на стенах. Через секунду городской боевой рог издал жалобный стон. Фигура в панцире, с глазами, могущими потягаться оттенком с пятнами крови на доспехах Августа Злорадного, шагнула к командиру. Лицо его принадлежало когда-то Закка. «Отпустить их, полководец?» «Конечно же нет. Бить, вгонять в землю. Пусть не выживет ни один, не успевший добраться до ворот. Однако тех, кто успел, не трогать. Вы же сами не должны входить в город». Он бросил взгляд на улепетывающего неприятельского офицера, не подумавшего подождать своих людей. «И позаботься, чтобы он остался жив. Ему много чего надо сказать им». «Да, полководец». Демон и поклонился, потом замешкался. «Не входить в город? Мы оставим Ладгалейн?» «Мне нужны доспехи. Мы измотаем горожан. Мы уничтожим их укрепления». Но пока я не получу доспехи, и голову того, кто осмелится забрать их у меня, город никто не тронет. Командующий злорадный, полководец злорадный, мрачно улыбнулся. Я пообещал им, что бой не кончится, и Латгалейн не увидит мира, пока доспехи не станут моими. А как только это произойдет, я дам им в точности то, что обещал. Завершение битвы. Мир... И покой могилы.